Учитель не важен. Вопрос. Верно ли, что учитель может привести ученика к единому сознанию? И это не важно. Оттуда, куда ты можешь войти, ты точно так же можешь вывалиться. Может случиться так, что на определенное время. Представление о двойственности исчезнет, возникнет единство. Но из этого единства всегда вновь появляется двойственность. Мне просто кажется интересным, что благодаря практике или учителю можно получить такой опыт. Куда бы ни привели тебя усилия, техники и учителя, Ты снова вывалишься. Мой духовный учитель сказал, «Ты можешь уже сейчас испытать единое сознание, которое каждый познает после смерти». То, что он, вероятно, имеет в виду, это то, что есть после смерти, было уже и тем, что ты познал в жизни, а именно единством, которое снова и снова возвращается. В смерти тело распадается, и сознание тела переходит в единое сознание. Но это все еще сознание. И все, что происходит в сознании, не может сделать тебя тем, чем ты являешься. Переживание единства или величайшей осознанности – всего лишь переживания. Они в лучшем случае могут показать тебе, что ты то, что переживает опыт, и что то, что переживает, никогда не может быть пережито. Любые опытные переживания, в том числе смерти и жизни, мимолетны. Они приходят и уходят. То, чем ты являешься, не приходит и не уходит. Ты – источник. Вся феноменальная жизнь – только отражение. И это я, как мне кажется, уже однажды пережил. И это невозможно пережить. Глаз не может увидеть сам себя. Восприятие не может воспринять само себя. Все, что воспринимаемо, не есть то, что есть восприятие. Но с тобой же так однажды тоже было? Было же внезапное познание. И это было простое «ага». Да, именно. «Ага» значит, что то, что воспринимается, не может быть тем, что воспринимает и что в том числе воспринимающий Карлуша есть только часть воспринимаемого. Но до Корлуши существует то, что на самом деле существует, и это непереживаемо. Непознаваемое и непостижимое абсолютное отсутствие «я» и отсутствие желания всегда здесь, чтобы бы ни происходило. И это то, что есть ты. Все, что возникает перед тобой, лишь отражение твоего бытия. То, чем ты являешься, — сущность всего. Но это не переживаемо. Значит, толку в этом нет. Я имею в виду то, что не непереживаемо, не может доставить удовольствия. Это полное отсутствие привлекательности для феноменального. Да, я это заметил. Частично. Интерес к поверхностным феноменам ослабевает. Это такое развитие, может быть, своего рода предварительное условие для «ага». Нет, это не предварительное условие. Это сама необусловленность. Не предпосылка? И это не имеет предпосылок. Тогда учитель мне тоже не нужен. Тогда учитель кому не нужен? Прошу прощения, кто тот, кому не нужен учитель? Кто? Что? Ты ничего не можешь сделать. Во сне могут возникнуть ученик и учитель. Возможно, ученик думает, что он чему-то научился. Но все, что может произойти в этих отношениях, это то, что оба прекращают существовать. Ученик и учитель исчезают. Остается то, чем жизнь и реальность являются в себе. Абсолютное бытие. Да? И что же это за учитель, который исчезает? Это может быть личный учитель. Но он что здесь только для того, чтобы исчезнуть? И вся жизнь — это учитель. Но и это тоже исчезает. Вага. Все, чего не существует, исчезает. Я недавно сказал одному учителю, что моим учителем является вся жизнь. На что он ответил. «Нет, это уклонение. Тебе нужен личный учитель. Тебе нужен я». В Ведах написано. «Пока есть учитель, который думает» что он должен чему-то научить, ему еще стоит поучиться. Да, я это сформулировал примерно так же, и тогда этот учитель рассердился. Я могу тебе только сказать, я надеюсь, что я, как всегда, незначителен. Настолько незначителен, насколько это возможно. Ты есть бесполезен. Бесполезен и незначителен. Это твоя, так сказать, сущность. Да, абсолютно незначителен. С ума сойти.